Глава 11. Троцкий смотрел на марсовом поле войска Петроградского гарнизона. Он хотел выбрать части для отправления на Крымский фронт. Погода была кислая. Темные тучи обложили небо, ветер дул сильными холодными порывами с залива. Пахло осенью, морской водой и свежестью. Нева глухо шумела, и серые волны бурлили и пенились у высоких каменных устоев Троицкого моста. Навешенная на памятник Суворова красная тряпка, уже продранная, трепалась на ветру. Отшедшего ночью дождя по Марсову полю были лужи, и оно, грязное и стоптанное людьми, было красно-желтого цвета. За лебяжей канавкой глухо по-осеннему шумели густые липы и дубы летнего сада. Ветер рвал с них листья. Небольшая кучка любопытных стояла у инженерного замка, ожидая прихода войск. Парад был назначен в необычное время, в 4 часа дня. Военный комиссар утром был занят, и ему некогда было заниматься парадом. Народные комиссары любили парады, но стыдились показать эту любовь. И потому была какая-то небрежность в исполнении всех церемоний парада. В половине четвертого по Садовой улице раздались бодрые звуки старого марша русской гвардии под двуглавым орлом показался мерно покачивающийся ряд пехотных музыкантов, предшествуемый громадным турецким барабаном. И за ним стройные ряды хорошо одетого и отлично выправленного полка. Винтовки были подобраны и ровно лежали на плече. На людях была новая, хорошо пригнанная амуниция и остроконечные каски в серых чехлах с назатыльниками. Это были латышские стрелки. Командир полка, расшитый по рубахе красными полосами и золотыми звездами, ехал на небольшой, сытой, отлично вычищенной лошадке. За ним ехали его адъютант и командир батальона. Полк шел, твердо отбивая ногу по неровной мостовой. Он в полном порядке перестроился в обзводную колонну и стал выстраиваться на Марсовом поле у Екатерининского канала. Сухо, веско и отчетливо звучали команды на чужом для русского уха языке, и солдаты выстраивались и выравнивались с точностью автоматов. С миллионной улицы раздавалось дружное пение молодых голосов, пели интернационал. Это шли красные курсанты, отлично одетые, в башмаках с обмотками, в больших блином фуражках не русского, а какого-то шоферского, интернационального фасона, С большою алую звездою на Тулье они бодро отбивали шаг, выходя к памятнику Суворову. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных рабов! Кипит наш разум возмущенный, в смертный бой идти готов! Весь мир насилием и разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем». Весело и ярко звучала песня. Батальонный командир, старый кадровый офицер ехал на белой косматой лошади и хмурил седые брови. Он хотел забыться и не мог. Он хотел слышать другие песни. Он хотел не видеть кровавых звезд позора на лбу прекрасной русской молодежи. Молодые люди были бледны. Настоящего боевого загара юности не было. Много лиц было источено пороком, но пение, звучавшее вдали, как красивый припев, Музыка, бодрый шаг в ногу увлекали их, и они поднимали кверху головы и чувствовали себя героями. Они казались себе молодцами, способными завоевать мир и стать всем. За ними медленно подавался конный коммунистический полк. Старая жилка строевого вахместра помогла голубю подобрать лошадей и скрыть изъяны сидельного убора. Непрерывную, целодневную руганью, а кое-где и побоями он добился того, что лошади были вычищены, сёдла скрыли их добу, и только одного не мог добиться голубь — это приличной посадки. Большинство сидело на коротких стременах, подражая казакам, и стоило лошади зарысить, как они валились наперед, болтая локтями. Под сумрачным небом на широком поле выстраивались полки, и оно покрывалось черными и серыми квадратами. Строевые красноармейские полки были одеты пестро. Были роты, одетые в старые черные мундиры полков гвардии с золотыми гвардейскими пуговицами, замазанными красной краской. Были роты в рубашках, во френчах, были роты в штатских пиджаках, надетых на рубашке без галстука, с патронташами кое-как обвязанными, у кого на поясе, у кого через плечо. Обувь была различная. Были части в высоких русских сапогах, были в обмотках и башмаках, были в рваных ботинках, жалко утопавших в глинистой грязи. На левом фланге грозно дыбились ошарпанные танки, взятые у генерала Деникина, покрытые красными надписями гордых лозунгов и названий. Надстроенными прямоугольниками колонн реяли большие красные знамена, придавая параду несерьезный вид. Знамен было много, и они торчали повсюду. Одни имели вид громадных хоругвий и висели на поперечных палках, другие были расперты на двух палках и что-то кричали своими желтыми на красном поле буквами. Были знамена, сделанные из тяжелого шелка, были просто кумачевые, бархатные, плюшевые, штофные. Казалось, что ковры, портьеры, занавески, дамские платья и едва ли не юбки пошли как материал для хоругвий Красной Армии. Парадом командовал Пестрецов. Грузно сидя на большой лошади, чисто одетой в английскую амуницию с большой, похожей на пилотскую остроконечной каской с красной звездой, он имел внушительный и важный вид. Он объехал с присутствующим на параде генералом Самойловым ряды полков и остановился на правом фланге возле латышского полка. Мелкий дождь срывался с неба, и холодную капелью летел гонимый порывами ветра. Латыши топтались сзади составленных в козлы ружей и перебранивались между собою. Сзади них какой-то рабочий советский полк с красноармейцами, одетыми в пиджаки и вопорки, с посиневшими на ветру лицами, совершенно расстроил ряды и начинал расходиться, а офицеры и коммунисты бегали и сочно ругались, загоняя красноармейцев в ряды. На мосту у лебяжей канавки стояла группа лошадей, которых держали хорошо одетые красноармейцы. Там же был Ахматов, ожидали Троцкого. Было уже пять, а он не ехал. Очевидно, задержали на заседании ЦИКа, где он был с двенадцати. Это никого не беспокоило, так как в Советской Республике аккуратность тоже считалась буржуазным предрассудком.